Было немало баранов, кругом густорунных и жирных, очень больших и прекрасных, с фиалково-темной шерстью. Их потихоньку связал я искусно сплетенной лозою, взяв из захапки ее, где спал великан нечестивый. По три барана связал я, товарища нес под собою средний. Другие же оба его со сторон прикрывали. Трое баранов несли товарища каждого. Я же был в этом стаде баран, меж всех остальных, наилучший. За спину взявшись его, соскользнул я барану под брюхо и на руках там повис, и в чудесную шерсть его крепко пальцами впившись, висел отважным, исполненный духом. Тяжко вздыхая прихода божественной Эос, мы ждали. Ранорождённое вышло из тьмы разоперстая Эос. Стал на пастбище он козлов выгонять и баранов. Матки ж в закутах еще недойные громко блеяли. Вздулося вымя у них — Хозяин, терзаемый злою болью, ощупывал сверху у всех пробегавших баранов пышно-волнистые спины. Совсем он, глупец, не заметил, что привязано было под грудью баранов шерстистых. Самым последним баран мой наружу пошел, отягченный шерстью густою и мной, исполнившим замысел хитрый. Спину ощупав его, сказал Полифем, многомощный. Ты ли, любимец мой милый, Последним сегодня пещеру ты покидаешь, Обычно не сзади других ты выходишь, Первым из всех величаво шагая Вступаешь на лук ты, нежно цветущий, И первым к течению реки подбегаешь Первым с также так спешишь и домой возвратиться вечером. Нынчишь последними ж всеми. Иль ждешь ты, тоскуя, глаза хозяйского. Злой человек его начисто выжит с помощью спутников жалких, мне чувства вином отуманив. Имя злодею никто и смерти ему не избегнуть. Если бы чувствовать мог ты со мною, и мог бы сказать мне, где от гнева ему моего удается укрыться, я бы о землю ударил его, и пещеру повсюду мозгом его бы обрызгал. Тогда бы нашло облегчение. Сердце мое от беды, что негодный никто причинил мне Так произнес он и выпустил вон из пещеры барана. Я недалеко от входа в пещеру и внешней ограды первым на ноги стал, и товарищей всех отвязавши, с ними поспешно погнал тонконогое жирное стадо. Длинным обходным путем, пока мы судна не достигли, Радостно встретили нас товарищи милые наши, Тех, кто смерти избег, А погибших же плакали горько. Плакать, однако, я им не позволил, Мигнувши бровями, Но повелел поскорей погрузил Тонкорунное стадо. Все целиком на корабль пуститься С соленой влагой. Все они быстро взошли на корабль, И к уключенам сели следом один за другим и ударили веслами море. Столько, однако, отплывшись, за сколько кричавшего мужа можно услышать, насмешливо я закричал полифему. — Что же, циклоп? — Не у так уж бессильного мужа, как видно, в полной пещере своей пожрал ты, товарищи милых. Так и должно было, гнусный злодей, приключиться с тобою, если ты в доме своем гостей поедать не страшишься. Это возмездие тебе от Зевса и прочих бессмертных. Так я сказал. Охватило его еще большая злоба. Быстро вершины высокой горы оторвал он и бросил Пред кораблем черноносым с огромной силою камень грянулся в воду так близко, что чуть не разбил его нос. Море высоко вскипело от камня, упавшего в воду. Как от морского прибоя большая вода поднялась и подхватила корабль, и к суше назад погнала нас. Шест длиннейший я в руки схватил, И, упершись, корабль наш в сторону прочь оттолкнул, Ободряя товарищей молча, им головою кивнул, На весло налечь призывая, чтобы спастись нам.